Том 2. Вдали от желтых источников. Дзючун Юань. Глава 13. Рукава одежд развивались на ветру, едва различимый словно бессмертной. Хотя колокольчик Юйлин являлся редким артефактом, способным заменить целые формации перемещения, умещавшимся в кармане, у него имелся один недостаток. Он мог переместить только в место, которое уже посещала Сюйдзинсянь. Она никогда не ступала ни на землю в Аньшэнь, ни тем более в юань так что колокольчик доставил их лишь до каменного леса неподалеку от горы. Остаток пути им предстояло преодолеть самостоятельно. После Великой битвы, произошедшей здесь несколько десятилетий назад, в этих и без того малонаселенных землях исчезли и люди, и звери. Чего уж говорить о городах и деревнях, даже птицы здесь не летали. Земля была сплошь усеяна мелкими камнями. Чанмин шагал, сбивая ноги, опираясь на бамбуковую палку. Сюидзин Сянь же поочередно цепляла свою шелковую ленту то за сухие деревья, то за валуны, и перемещалась короткими прыжками, порой останавливаясь посидеть на камне в ожидании, пока Чанмин не догонит ее. И несмотря на это... Она все равно жаловалась и сетовала на свою горькую участь. «Почему тут так жарко? Там что, огонь под землей? Каждый шаг, как по раскаленным углям. Эта дорога усыпана камнями, как я должна тут ходить? Мои красивые туфельки уже почти стерлись. Если бы знала раньше, я бы взяла паланкин Ты можешь хоть немного прибавить шагу? У меня уже весь лоб взмок, а ты все плетешься». «Умираю от жажды. Здесь вообще есть поблизости хоть какой-нибудь источник?» Уши Чанмина покрылись мозолями, и он беспомощно поднял голову. «Госпожа, ты все-таки совершенствующаяся, а не дочь богатой семьи. Камни не сотрут тебе обувь, а жажда всего лишь иллюзия. С твоим уровнем ты не умрешь, даже если не будешь пить три дня и три ночи». дзинсянь надулась. «Ну и что мне теперь делать?» меня осточертело это проклятое место когда уже доберемся я хочу домой чанмин остановился и осмотрелся осталось может с десяток ли если успеем до захода солнца уже неплохо до захода солнца воскликнул осю динсянь ты что не видишь это коварное ослепляющее солнце еще так высоко в небе когда оно по твоему сядет не понимаю Если ты умудрился в ничью сойтись в схватке с нашим главой, то почему ты не можешь использовать искусство полета? Давай уже живее. Поторапливайся, или я тебя сейчас как следует отлуплю. Чан Мин спокойно ответил. Вчера я был ранен в поединке с вашим главой. Не заметила? То, что я вообще до сих пор в состоянии ходить, уже хорошо. Было бы неплохо, если бы ты меня хорошенько поколотила. Тогда мне не придется идти, и мы сможем отдохнуть несколько дней. Сюэдзин Сянь бессильно пожала плечами и, сжав зубы, приземлилась и ухватила Чанмина. Она взметнулась к большому валуну при помощи шелковой ленты, а затем, найдя следующую точку опоры, снова взметнулась, не забыв прихватить с собой Чанмина. Чанмин указал на реки и горы. Почему бы тебе просто не использовать искусство полета? С твоим уровнем совершенствования несложно долететь до края каменного леса на одном дыхании. Указать на реки и горы высказывать свое мнение обо всем на свете, критиковать, разговаривать о том, как изменить мир к лучшему, с отрицательной окраской. «Еще хоть слово, и я тебя сброшу!» Чан послушно замолчал. Сю дзинсянь действительно могла бы пролететь весь лес на одном дыхании, но предпочла беречь силы и вдобавок опасалась, что в этом коварном месте в любую секунду может случиться нечто неожиданное. Поэтому она чередовала полеты с передышками и в конце концов они достигли границы каменного леса. Там их встретил холодный густой туман, заполонивший небо и землю, который не давал разглядеть дальнейшую дорогу. Опасаясь, что туман может быть ядовитым, Сюйдзин Сянь перестала беспокоиться о своих вышитых туфельках, спустилась на землю и пошла за Чанмином, отставая на полшага. Расчет вполне очевиден. Пусть лучше он идет впереди, чтобы разведать дорогу. Чанмин не придал этому значения и пошел впереди. Так друг за дружкой они шли примерно половину палочки благовоний, пока почти одновременно не остановились. Туман был густ, но все же в пределах шага дорога оставалась видимой. Всего в полушаге от них усеянная мелкими камнями дорога резко сменилась обрывом. Застилающий взор туман скрывал предстоящую опасность. Один шаг, и путник вознесется на облаках и туманах, становясь бессмертным. Вознестись на облаках и ехать на туманах. Чувствовать себя дурно. Чувствовать себя настолько легким, будто собираешься покинуть мир и улететь. Заимствовано для обозначения смерти человека. — И что теперь? — спросила Сюйдзин Сянь. Она никогда прежде здесь не бывала. Ближе всего к Дючун Юаню она подбиралась тогда, когда колокольчик Юй Линь доставил их в каменный лес. Тогда ей показалось, что в лесу невыносимо жарко, и она не может там оставаться ни на мгновение. Сейчас же мрачный туман в сочетании с горячей поверхностью земли не только заставили вспотеть ее лоб еще сильнее, но и наполнили обжигающей тревогой ее сердце. — Нужно прыгать вниз, — сказал Чан Мин. — Должно быть, там и есть Дзю Чун Юань. — Должно быть? — недоверчиво спросила Сюй Цзин Сянь. — Так ты был здесь или нет? Я же говорил, что мало что помню. Но кроме как прыгать, другого пути у тебя все равно нет. Сюдзин Сянь не решилась безрассудно прыгать вниз. Никто не знал, что скрывается за этим туманом. Быть может, ядовитые заросли, или же притаившиеся во тьме злые духи. А может и еще какие твари, разину своей пасти размером с таз для крови, только и ждут, когда жертва шагнет сама. Все же Дзючун Юань была непостижимым местом. И Сюдзин Сянь теперь находилась в полнейшем замешательстве. В момент ее растерянности Чан Мин, стоящий рядом, вдруг произнес. «Я пойду первым». И, шагнув вперед, исчез прямо в тумане. Сюдзин дзинсянь остолбенела от шока. «А я что, должна последовать за ним?» В конце концов, о траве янь Ян Джэнь ходили лишь смутные легенды. А вот быть главой вершины Лен вполне реальное преимущество. Она слишком долго и упорно карабкалась наверх, чтобы теперь одним прыжком все потерять. Все знали, Дзючун Юань – место, откуда девять из десяти не возвращаются. Так что если она вернется и при случае сочинит главе убедительную историю, тот вряд ли станет разбираться в подробностях. В конце концов, он сам попросился проводить этого человека. Чан Мин не рухнул в глубочайшую бездну, которая бы превратила его тело в пыль, а кости стерла в порошок. В тот миг, когда он шагнул в туман, неведомая мягкая сила словно подхватила его, смягчая падение. Он стал легким и невесомым, словно прогуливался по облакам, а не шагнул в неведомый хаос начала неба и земли. Вытянув руку, он не смог нащупать каменную стену. Окруженный безграничной пустотой со всех сторон, словно одинокий странник, без цели блуждающий по этому первозданному хаосу, чанмин почувствовал, что его веки потяжелели от усталости. Густой туман наполнял все пять чувств сладкой истомой. Однако он знал, что нельзя засыпать. Иначе, однажды заснув, он уже действительно не сможет вернуться. чанмин достал тонкую иглу и вонзил ее в акупунктурную точку на тыльной стороне руки. Острая боль пронзила все тело, возвращая ясность. В это же мгновение из его рукава выпорхнул белый журавль. Он подхватил чанмина и, пронзая туман, стремительно поднесся вниз. Густой туман сбивает с толку разум, но не имеющие своего сознания бумажные марионетки не поддаются этому влиянию. чанмин закрыл глаза, позволяя белому журавлю вынести его из этого моря тумана, а когда вновь открыл их, оказался на берегу Лазурного моря. Вечерняя заря разливалась по небосклону, озаряя все великолепными красками, словно со страниц живописной поэзии. Те кто никогда здесь не бывал и представить себе не могли что грозная и опасная дзючун юань выглядит вот так прекрасй мирный и спокойный чан мин огляделся позади по прежнему стелился густой туман а на берегу виднелся полууслевший огромный кит как оказалось тот белый туман расползался из его ноздрей расцветая иллюзорным миром скрывающим истинную природу этого места вокруг кита все было усыпано высохшими костями среди которых виднелось снимало талисманов и оружия. Очевидно, многие рискнули прийти сюда, но так и не увидев истинной дзючун-юани, погибали здесь, даже не дойдя до цели. чанмин слегка похлопал белого журавля по голове. «Уйсю и сянь цзы на языке одно, а на сердце совсем другое. Должно быть ей жаль расставаться со мной. Вперед, отправляйся за ней». Белый журавль расправил крылья и вспорхнул, мгновенно исчезнув в тумане. Чанмин же сел, скрестив ноги, закрыл глаза и погрузился в медитацию. Вскоре белый журавль вернулся, неся на спине Сюй Цзин Она, разумеется, тоже поняла, что с этим туманом что-то не так. Спрыгнув вслед за Чанмином, Сюй Цзин задержала дыхание, но, потеряв направление, только и могла что блуждать в тумане, не находя выхода. Если бы не белый журавль, возможно, она закончила бы так же, как эти истлевшие кости на побережье. — Сюи Сянь Цзы, и снова здравствуй. — Как поживаешь? — с легкой насмешкой произнес Чан Мин. Сюи Цзинь Сянь давно уже поняла, что Чан Мин читает ее как открытую книгу. Наверняка он знал, что она прыгнет следом за ним, поэтому своевременно отправил за ней журавля. Однако Сюи Цзинь Сянь была вполне толстокожей, поэтому нисколько не покраснела. «Может, мне лучше предложить себя в ответ на твое великодушие?» Толстокожий. Примечание в конце главы. «Отличная мысль. Как насчет прямо здесь и сейчас?» Будучи припертой к стенке, сю Цзинь поперхнулась, но тут же, будто ничего не произошло, указала вдаль. «Минлан, смотри! Там какой-то город!» Недалеко от берега вздымались деревни и постройки, плавно переходящие в настоящий город. Его черные каменные стены возвышались над горизонтом, мрачные, тяжелые и непреклонные, производя впечатление куда более мощное, чем стены городов в мире людей. Ты же сама рассказывала, что в Дзючун-Юане девять врат, девять укреплений. Так что же странного в том, что здесь появляются города? Я просто не думала, что здесь будет так оживленно. «Если уж и есть крепости, то они, должно быть, давно проросли травой и разрушились. Откуда мне было знать, что это место такое... такое...» «Величественное», — подсказал Чан Мин. Сюдзин сянь кивнула. Только это слово могло описать те чувства, которые она испытывала, глядя на эту картинку. «В таких местах, где перемешаны люди и демоны, где бесчинствуют злые духи, те, кто способен выжить...» Могут оказаться даже страшнее самих демонов, — сказал Чан Мин. Я бы не спешил заходить в город. Останемся на ночь здесь, обсудим, что делать дальше. У меня крайне скудные сведения о Дзю Чун Юань. Без твоей помощи не обойтись. Я тоже только слышала, что говорят на дорогах, и знаю очень мало. Чан Мин рассмеялся. Тогда прошу Сян Цзы поделиться со мной услышанным на дорогах. Мне будет очень интересно послушать». После того, как белый журавль спас ей жизнь, Сюйцзиньсянь невольно прониклась к Чанмину большим уважением. И, услышав его предложение, она с легкостью согласилась. Они выбрали место подальше от тумана, и Сюйцзиньсянь разожгла там костер. Но, увидев, как Чанмин безмятежно устроился у огня, она все же не сдержалась. «Ты взрослый сильный мужчина!» но заставляешь меня, слабую девушку, делать всю работу. — У меня слабое здоровье. Сбор дров истощит мой дух, и у меня не останется сил управлять марионетками. Эта сянь-дзы такая способная, она точно справится лучше. — Я раньше не встречала таких, как ты. Нисколько не стремишься сохранить лицо, и каждый день только и повторяешь о своей слабости. Фыркнула сю сянь и села рядом. Лучи вечерней зари постепенно растаяли в сгущающейся темноте, а морская гладь погрузилась в кромешную черноту. Ночь легко скрывает бесчисленные опасности. И Сю Цзиньсянь вдруг поняла, что решение Чанмина не входить в город оказалось верным. В поселениях и люди новые, и места незнакомые. Проще простого угодить в засаду. А это место и просторное, и пустынное. Поэтому даже в случае непредвиденной ситуации ее будет легко заметить и сориентироваться. Глава вершины куе из Дзянь-Сюэ – один из немногих, кому удалось вернуться из Дзючун-Юаня. Он рассказывал, что владыкой первого круга бездны является Бо-Е – получеловек-полудемон. Его внешность необычна, а сила невероятна. Говорят, что в городе первого круга бездны переплетаются семь извилистых рек, поэтому его еще называют цисинхе цисин Ци семь звезд астрологически северный ковш большая медведица х река сю ддинсянь вполголоса делилась всем что слышала о дзючинн юане однако вскоре она обнаружила что чан мин сердцем не здесь и абсолютно ее не слушает внимательно смотря вдаль. вдалью ддинсянь замолчала и проследила за его взглядом глубокая темная ночь берег, окутанный белым туманом. И в какой-то момент, непонятно когда, из белой пелены появился человек. Рукава его одежд развивались по ветру, едва различимый, словно бессмертный. Усю Цзинь-сянь даже не было времени изумиться. Возмущенно шипя, она вскочила и схватилась за тонкий шелк на своем поясе. «В такое время, в таком месте, из ниоткуда появляется незнакомец? С какой стати он может быть обычным?» чем возвышеннее вид тем страшнее чем непорочнее с виду тем непредсказуемее в действии чанмин однако даже не шелохнулся он продолжал сидеть у костра глядя на приближающегося мужчину с каждым шагом этого человека чанмин все больше осознавал насколько он ему знаком юнь вайсы это имя всплыло в памяти подкатило к горлу но застряло на кончике языка и не смогло вырваться наружу обратившись в тихий вздох Вчерашним вечером, под яркими звездами и под прохладным ветерком, через тысячи ли, багровой пыли и сотни джанов и льда, через бескрайний хаос, разделенные жизнью и смертью, они снова встретились, как будто в неизменном круговороте. примечание Первое толстокожий, дословно, кожа лица толстая, бесстыдный, нахальный человек. Второе. «Вчерашним вечером под яркими звездами и под прохладным ветерком». Строчка из стихотворения «Ли Шан Иня», где описывается встреча старых знакомых, безбятежно проводивших время вместе и имеющих глубокую эмоциональную связь. Кто-то утверждает, что речь о влюбленных. Третье. «Как будто в неизменном круговороте». Эта фраза может быть понята как сравнение происходящего с неким циклическим процессом, повторяющимся или возвращающимся. События имеют некоторую предопределенность или повторяемость, а также на то, что они выстраиваются в более общий порядок вещей. Багровая пыль. Облака пыли. Перемен. Мишура. Показная, крикливая роскошь. Мирская суета. сто джан в значении «высокая гора».